Один из американских городов. Где-то на юге или севере страны. А может быть, на востоке или западе. Маленький полутемный бар. Душно, Пахнет сырости. В углу у окна, за металлическим столиком, двое картежников. Норман, ты подложил другую карту. Если тебе это сходит с руку других, по меня не проведешь. Не валяй, дурака. Ты знаешь, я не люблю шутить. Моя доля должна быть у меня в кармане. В таком случае, получай свою долю. Господи, что же это? Пресвятая Дева Мария, прими новоприставленного Нормана Джонсона. Лорка, сбегай. Позови врача. Я повести миссис Джонсон о постигшем ее несчастье. Хорошо. Миссис Джонсон! Миссис Джонсон! Миссис Джонсон! Да. Ой, какое несчастье! Какое несчастье! В кабаке убили вашего мужа! А -а -а -а. Этот негодяй. Как его, ну, закадычный приятель мистера Джонсона. Он выстрелил из пистолета ему прямо в лоб. Ой. Ой, какая беда. Он у меня не застрахован был. Теперь я за него не смогу получить ни одного цента. Да войдите. Смерть незваный гость, миссис Джонсон. Вы, конечно, сильно любили своего мужа. Что вы? Он был отъявленным гангстером. Не кощунствуйте перед величием смерти, миссис Джонсон. Ваш супруг переселился в вечность и полностью искупил все свои преступления. Христос принял смерть на кресте из-за грехи вашего мужа. И теперь ваш любимый Норман уподобился невинному и непорочному ангелу небесному, память которого должны чтить все. Но у Нормана были и хорошие качества. Он исключительно ловко заключал пари. Mm -hmm. Был непревзойденным картёжником, mm -hmm. великолепно танцевал и подделывал подписи. Mm -hmm. Кроме того, он обладал незаурядным голосом, mm -hmm. красивыми глазами и смелым характером. Он здорово дрался на кулаках. Да, да, да. Однажды он шип двух здоровенных верзил за раз, которые пробовали обжулить его в картошной игре. Ай. Правда, он пьянствовал, но никогда не ломал мебели, не пинал собак и не избивал меня. О, миссис Джонсон, смерть его является для вас поистине незаменимой утратой. Я знаю, вы убиты горем. Но я берусь часть его взять на себя. Цель моей жизни утешение скорбящих родственников. В нашей стране высокого жизненного уровня и стоимость смерти находится на солидном уровне. Но несмотря на это, мы хороним до смешного, дешево. Жду вас, миссис Джонсон. В нашей конторе вы там найдете все для вашего покойного мужа. Контракт подписан. И наша фирма берет на себя погребение вашего мужа. Надеюсь, вы и ваш муж побили не будете. А теперь разрешите э, вам предложить стаканчик виски. Нет, спасибо. Я лучше выпью Кока-Кола. Ага. Джим, слушай, босс. Принеси-ка бутылочку Кока-Кола и попутно включи электроарган. Что-нибудь из грустных танго. Окей, okay, босс. Один момент. Пожалуйста, босс, кока-кола. Прошу, миссис Джонсон. Прошу. Божественный напиток. Благодарю. А теперь прошу, миссис Джонсон, в зал. Выберем гробик для вашего мужа. Э, мистер Коэн, я хочу самый простой и самый дешевый гроб. Вы же знаете... У меня нет средств. Дорогая мисси Джонсон, когда идет речь о последней услуге любимому, никогда не следует думать о стоимости ее. И так, милый Как вам нравится вот этот вот гроб? С пружинным матрасом, обит изнутри натуральным шелком, металлические части в нем из нержавеющей стали, у изголовья радиоприемка. как видите, сделан гроб из... сандалового дерева, оборудован установкой для кондиционирования воздуха. Акустика! Изумительная! Цена Хэнти – тысяча долларов. Тысяча долларов? Да, да. Ведь это же мой годовой заработок. Перестаньте же, наконец, думать о стоимости, миссис Джонсон, когда вопрос идет о погребении дорогого существа. Просто посмотрите, вот этот, дубовый, стоит 800 долларов. Я согласна, на дубовый делайте, что хотите, но похороны не должны стоить слишком дорого. Мои доходы невелики, а имущества у меня очень мало. Милый друг, вы опять о деньгах. Вблизи смерти следует забывать всякую мирскую суету, когда вы однажды повстречаетесь с мужем... В небеса. Не желаю я с ним встречаться никогда. Никогда не желаю, никогда, никогда. На следующий день Во всех газетах появились большие объявления, которые извещали о смерти мистера Нормана Джонсона и приглашали родных, друзей, знакомых, соседей проститься спокойно. Гроб с телом усопшего два дня стоял в зале с 8 часов утра до 20 часов. С перерывами играл электроорган. За два дня у гроба побывали четыре картежника, которые были в кабаке в день убийства, и жена. А после похорон миссис Джонсон пригласили в контору фирмы. Миссис Джонсон, вот вам счет. С вас причитается за погребение мужа 2200 долларов. Фирма предпочитает получить их наличными. Две долларов? Где я возьму такую сумму? Я не могу уплатить ее наличными. Это очень дорого. И за что? За что такие деньги? Я ничего не знаю. Обращайтесь к мистеру Койну. Мистер Койн, гроб самая дорогая штука. Он стоит восемьсот долларов. За что же остальные? Странно, миссис Джонсон. Странно, во всех газетах было объявлено о похоронах вашего мужа. Два дня играла музыка, а могила, могилу вы не считаете? Она расположена на южном склоне, откуда открывается замечательный вид на ближайшее шоссе. Хороший пейзаж ведь что-нибудь достоит. Пейзаж? Зачем он мертвому? Я понимаю вас, миссис Джонсон, сейчас вопрос не в этом. Вам трудно платить по счету наличными. Так так вот, я вам предоставляю на полтора года рассрочку шестипроцентной ренты. Но ведь это спекуляция смертью. Вы не правы, миссис Джонсон, упрекая нашу фирму. Американцы расходуют на похороны ежегодно больше денег, чем на лечение в больницах. В стране с высоким уровнем жизни похоронные расходы всегда составляют наибольшую расходную статью семьи. Ох, мистер Коэн... Я родила в этой стране всех своих детей в кредит. И за последних двоих все еще плачу каждый месяц 20 долларов в больницу. В кредит починила зубы, в кредит оперировала аппендикс, задолжала дантисту и хирургу, а тут еще эти похороны. Нет, нет, нет. У меня не хватает больше сил. Милейшая, как у вас поворачивается язык? Говорить это не по-американски. Неужели вам не ясно, что вы живете в стране, где самый высокий уровень жизни? Нет, вы не любите свою страну. Вы не любите Америку. Люблю я эту страну. Грустно только, что здесь рождаются, болеют и умирают в кредит.